Человеку, выдающемуся в умственном отношении, одиночество доставляет двоякую выгоду. Во-первых, то, что он остаётся с самим собою, во-вторых, то, что он не в обществе других. Последняя выгода очень велика, если вспомнить, сколько принуждения, тягостей и даже опасностей приносит нам общение с людьми. Вся беда наша в том, что мы не можем быть одни, говорит Лабрюйер.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 но всё-таки при этом в каждом человеке склонность к уединённости будет более или менее сильной в зависимости от его интеллектуальной ценности.